20. Капли от вчерашнего дождя стекались с навеса деревьев, делая тропу илистой и скользкой. В грузном скафандре биозащиты ТМХ двигался как можно осторожнее. Он приспособился к чавкающему звуку своих шагов по гниющей биомассе, ровному гудению сервоприводов. На удивление, Эти звуки навевали спокойствие. За весь долгий день он ни разу не поговорил с имбуку, хотя шлем периодически высвечивал текстовые оповещения. Молчание странным образом утешало. Так что вместо разговоров он рутинно выполнял неторопливую и методичную работу по выбору направления. Собственно, ходьбе, мониторингу аппаратуры. До наступления ночи Хайс хотел добраться до реки Коппер, а еще лучше – пересечь ее. При необходимости он сможет поспать прямо в скафандре, просто остановит приводы в нужном положении и позволит гелевой набивке приспособиться к его весу. Но будет лучше, если он продолжит двигаться. Насчет скафандра биозащиты Дитер, разумеется, был прав на все сто, Хайс не смел на него полагаться. Рано или поздно скафандр непременно откажет, будь то в какой-то мелочи или же системно, катастрофически. Тем не менее, сколько он не пытался подобрать нужный темп, ходьба все равно оставалась непростой задачей. С него ручьями лил пот, некоторую его часть поглощали системы рециркуляции скафандра, но большая часть раздражала кожу, запертая между телом Хайса и прохладной гелевой прослойкой. Хайс внимательно смотрел под ноги, избегая тех мест, где грязь казалась угрожающе глубокой. В лужицах, стекшей с листьев воды, отражалось небо. В пенистой воде поблескивали лучики солнца. И время от времени... Он снова и снова задавал себе вопрос, что он здесь делает. Разумеется, он пытается разыскать Зою, ведь она ему не безразлична. Девушка была хрупкой, но крайне напористой. В какой-то миг ему в голову даже пришло сравнение ее с побегом папоротника, пробивающимся через слой ядовитого вулканического пепла. Зою подвергли жестокому обращению от которого умерли четверо ее сестер-клонов, и она выжила, она выбралась на Исис из своего плена. Точно так же, как Хайс проследовал на Исис, бесконечно далекую от его семьи и клана. «Нас обоих соблазнили», — подумал Хайс. Интересно, прилетела бы сюда Зоя с такой же готовностью, зная, что она не более чем машина для полевых испытаний, новых технологий Трестов. «Помоги нам, Бог!» — подумал Хайс. Могла и прилететь, но Тресты не предоставили ей выбора. Ложь в многослойной обертке из лжи. Тот или иной грешок найдется у каждого. Знания получают и держат при себе, потому что знание — сила. Это путь Земли. И я здесь, — подумал Хайс, — в этой тихой токсичной глуши, для того, чтобы ее спасти. Но признай же правду, спасти и себя тоже. Во лжи есть маленький жуткий нюанс. Она становится привычкой, а потом рефлексом, таким же, как моргание или опорожнение кишечника. Ложь — болезнь землян. — говаривала мать. — Спокойная и холодная представительница клана Хайс Уокер, сыгравшая пышную свадьбу с отцом Хайса. В другое столетие она бы стала квакером. Хайс стремился к звездам, но он подхватил и болезнь землян, страсть к сокрытию неуютных истин. Он лгал Зои, пожалуй, не так вопиюще, как это делал Лаврион Теофилус. Но Хайс потворствовал его лжи. Так что он здесь для того, чтобы спасти Зою, но также и за тем, чтобы спасти жалкие останки своей невинности. За это очки не полагаются. До реки Хайс добрался на закате. Небо было чистым, изменяя цветовую гамму вплоть до Индиго. В Зените... Появилась луна. От недавних дождей река Копер разлилась. Вода перехлёстывала через грубый мост, возведенный роботами. Хайс шагнул на хрупкие деревяшки и почувствовал, как они раскачиваются от его веса. Если мост обрушится, тяжесть скафандра не позволит ему выбраться из-под бегущей воды. Хайс включил фонарь шлема и медленно двинулся вперед, не отводя глаз от перехлёстывающей через ботинки воды с красным закатным оттенком, с проблесками маслянистых останков разлагающихся растений. Сервоприводы силились удержать его равновесие. По левую руку от Хайса в потоке воды подрагивало отражение луны, напоминающее закрытый глаз. Хайс представил себе глаза Зои, в которых застыл шок от потери тимостата. Глаза новорожденного, широко распахнутые, но смотрящие настороженно, сознающие, наконец, ту цену, которую Зои пришлось заплатить за сохранение психики. Хайс вспомнил свои ощущения, когда она была под ним и кричала от, скорее всего, первого оргазма, которое она с кем-либо разделила. Ее тело трепетало, как этот мостик. Потом Хайс почувствовал себя слегка пристыженным, словно воспользовался ею, силком вынув ее сердце из многослойной защитной мембраны. Хайс с трудом выбрался на противоположный берег Коппер. Ботинки покрыла липкая грязь. Небо потемнело, Лес превратился в черный коридор. Вдоль берега лежали упавшие стволы деревьев. Справа от себя Хайс увидел какого-то небольшого зверька, который помедлил в свете нашлемного фонаря, а затем торопливо скрылся в зарослях подлеска. Углубившись на несколько метров в лес и оказавшись в замкнутом пространстве, вырезаемом из темноты светом фонарика, Хайс услышал в рации потрескивание, которое тут же стихло. Это не было бы необычно, не запрограммируя он скафандр на то, чтобы отсекать все сообщения, кроме поступающих на стандартной или резервной частотах Зои. Вымотанный, Хайс не сразу сообразил, что этого-то он и ждал. Судя по всему, ее сигнал был слаб. Скорее всего его что-то блокировало, иначе сигнал бы поймали еще в Ембуку. Хайс замер на месте. Если передвинется, то может ее потерять. И его ботинки слегка утопали в грязи на тропе. Хайс щелкнул передатчиком. Зоя, Зоя, это Эмхайс, ты меня слышишь? Никакого ответа. Хайс подождал 60 секунд целую вечность. Луна кошачьим глазом скользила через ветки деревьев. Затем он повторил передачу. На этот раз ее несущая чистота со щелчком включилась, и он услышал голос Зои, сверхъестественно близкий, но сконфуженный, словно она только что пробудилась от крепкого сна. — Тео? — Нет, Зоя, это Тем. Я иду к тебе, но мне нужно знать, где ты и как ты. — Я внутри, — пробормотала она. — Повтори. Я внутри кургана, под ним, под землей. — Под которым из курганов, Зоя? — Не знаю. Думаю, они все связаны. Здесь темно. Ему сильно не понравилось, как она говорит. Не твердо, не уверенно, едва не бредит. Но это была Зоя, она жива. «Зоя, как ты? Ты не ранена?» «Как я?» — переспросила она и помолчала. «Жарко, здесь так жарко, я ничего не вижу. Они тебя ранили?» «Копателей здесь нет, они не всегда здесь, я хочу сказать. Зоя, держись, я иду к тебе, продолжай говорить, не молчи». Но контакт прервался, стоило ему двинуться к следующему подъему. Вышагивая в ночи, Хайс время от времени ловил несущую чистоту Зои, но каждый раз настолько кратко, что привлечь ее внимание не удавалось. Несмотря на тончайшим образом настроенные сервоприводы и проработанную до совершенства эргономику, скафандер, сделался неимоверно тяжелым. Добравшись до предгорий хребта Коппер, Хайс отчетливо осознавал, каких огромных усилий стоит ему подъем. Здесь почва стала каменистой, и если ему вздумается повернуться, он увидит западные равнины, протянувшиеся в лунном свете к бесконечно далекому морю. В отсутствии роботов и беспилотников Он опасался нападения какого-нибудь крупного хищника. Но к нему никто не приближался. Мало того, что он сам по себе жуткое создание, — подумал Хайс, — так и скафандр едой не пахнет. С Ембуку он связался лишь раз, чтобы известить их о том, что Зоя жива и что ему удалось с ней поговорить. У консоли связи оказался Дитер Франклин. Тем, сказал он, — «это хорошая новость, но у нас есть проблемы». Хайс хотел было прервать соединение. В данный момент он мог заниматься лишь одной проблемой, а именно проблемой Зои. Но Дитер был другом, и Хайс позволил ему говорить. «Для начала, проблема с твоей телеметрией. В системах левой ноги моторы начинают перегреваться. Пока что нагрев не критичен». Ты и сам можешь взглянуть на диагностику, если еще этого не сделал. Но это плохой признак. Что тебе действительно нужно сделать, тем, так это развернуться в надежде на то, что сможешь подобраться к Имбуку настолько близко, чтобы мы смогли выслать к тебе роботов, которые донесут тебя до станции, если будет нужно. Зои, мы сможем попытаться помочь с орбиты в распоряжении оси. Имеются несколько наземных беспилотников, которые можно запустить. Эти сведения Хайс усваивал медленно. Перегрев привода в левой ноге. Да, это могло объяснить повышенные усилия, которые ему приходилось прилагать, чтобы передвигать эту ногу. Склонность забирать влево, когда внимание ослаблялось. Впрочем, все не так уж плохо учитывая первое предсказание Дитера о том, что Хайсу не по силам даже добраться до реки. Что же до операции по спасению Зои? — С орбиты? — переспросил он. — Потому что мы эвакуируем Ямбуку. Уплотнения летят с такой скоростью, что мы не успеваем их менять. И их запасы подходят к концу. Кроме того, Теофилус утверждает, что вообще не с ним... Орбитальное слишком уж уклончиво. Может быть, там тоже все гадко. Мы намерены отправить последний шаттл через 48 часов. Времени не хватит. И о чем речь? Насчет тебя я пытаюсь достучаться до Теофилуса, но он раздает приказы. И, похоже, он достаточно зол, чтобы совсем тебя списать. Он хочет возвращения Зои. Или... Как минимум, возвращение ее тела. Не стал добавлять Хайс. Не настолько, чтобы задержаться на Исис. Он член семьи, у него огромная власть. Но мне кажется, в глубине души он всерьез напуган. Спасибо за информацию, Дитер. Держи станцию стерильной. Я вернусь. Хайс разорвал соединение, прежде чем Дитер мог ответить. Сорок восемь часов. Если повернуть сейчас, у него еще есть шанс успеть.